Пателок. Голова трещала, словно меня несколько часов крутили на центрифуге. Кое-как, открыв глаза, я понял, что совершенно не понимаю, где нахожусь. Свет то и дело моргал, освещая какие-то коробки и ящики. Склад? Тогда почему его периодически потряхивало? И что это за странный гул вокруг? Поднявшись, я увидел силуэт, черт побери. Это же костюм активного выживания. Такой же, как у меня. Или я подошел ближе и понял, что это и есть мой костюм, только уже со шлемом. Отлично. Так, что вчера происходило? Я сидел у барной стойки и пил пиво. Потом пришла Сами, и мы с ней выпили по рюмке Эгермейстера. И... И потом все, как во мраке. Ничего не помню. И как я оказался здесь, да еще и с костюмом. Странно. Очень странно. Я нашел дверь и вышел в узкий коридор. Здание опять тряхнуло. Может быть, произошел конец света, и все это лишь игра моего угасающего сознания? Вдруг за одной из дверей послышался звук льющейся воды — и спустя мгновение в коридор задумчиво вышла княжна. Взглянув на меня, она замерла. В ее глазах сперва прочитался испуг, а затем искреннее удивление. — Матидзуки-сан, я что-то не припоминаю, чтобы приглашала тебя с собой. — Приглашала? — Куда? — еще больше удивился я. — В полет, — моська ее высочества стала злой. «Иными словами, какого хрена ты тут делаешь?» «Госпожа», — в коридор вышла миловидная девушка с длинными зелеными волосами. «Я почистила кресло, можете подниматься». «Ох, Рин, спасибо тебе большое. Госпожа, обнаружена новая сигнатура». «Сигнатура?» — удивился я. «А о чем это она?» «О тебе, болван!» — обреченно вздохнула княжна. «Ладно, пойдем в мою рубку». «Камата со вчерашнего дня странно себя вела», — отпив из чашечки, произнесла ее высочество. «Я подозревала, что она может что-то учудить, но не думала, что все будет настолько плохо. Почему именно я? И почему она меня опоила?» Я не сдавался, ибо мне хотелось услышать правду. Как выяснилось, я попал на борт воздушного крейсера «Можайский-24М». Это самое крупное воздушное судно Российской империи. Честно говоря, я не всегда понимала последовательность действий и логику Асами. Но уверена, что она сделала это из благих намерений. «Благими намерениями вымощена дорога в ад», — усмехнулся я в ответ и перевел взгляд на Рин. «Сколько стоит такая прелесть?» «Пока нисколько. Это новый прототип синтетиков». Наши инженеры узнали про то, что японцы планируют запускать линейку синтетиков для городского использования, и решили сделать экспериментальную версию. Но, если честно, Рин мне нравится. Она очень умная и как будто знает, чего я хочу. Я поднялся с кресла и, подойдя к Рин, начал тискать ее за щечки. «Блин, как настоящая!» «И что важнее, ничего тебе не скажет, пока ты ее тискаешь. Не девушка, а мечта!» — И извращенец, и робофетишист, — фыркнула княжна. — Оставь Рин в покое. — Ладно. — Ты мои маякни мне, как они появятся в продаже. Окей, я куплю. А может, даже и не одну. Ну, чтобы ей не скучно было. — Ох, и Чарокун, — вздохнула девушка. — Синтетики нормально общаются только с людьми. Я не уверена, что она вообще может скучать. Да и предыдущие синтетики слабо взаимодействуют между собой. Они... Знают, как разговаривать, а некоторые умеют общаться языком жестов. Но все равно, чтобы передать большой объем информации, они состыковываются чек-портами. «Ха!» Звучит, знаешь, дурак. Вывод делается через правую руку, а принимается левым плечом. Это и есть чек-порты. «Ладно, ладно. Спасибо за полезную информацию». «А куда мы летим?» «На Аляску. Мне нужно кое-что проверить». «И надолго?» «Не волнуйся, в понедельник уже будем обратно». «А сегодня что?» «Вечер субботы. Если честно, то ты очень долго спал. Видимо, Асами залила тебе лошадиную дозу», — усмехнулась княжна. «Мы уже прилетели. Будем приземляться минут через сорок». «Здорово. Только мне надо умыться», — произнес я и поднялся с кресла. «Где ближайший туалет?» Ближе к хвосту. Последняя дверь в этом коридоре. Окей. Если честно, то сейчас в моей голове происходил какой-то сумбур. Я совершенно ничего не понимал. Конечно, не последнюю роль играла лошадиная доза какой-то дряни. Видимо, наследница клана докторов понимала, что организм сверхновый, скорее всего, выжжет малую дозу, поэтому сделала с запасом. Блин, так и коней двинуть можно». Пройдя метров сто, я наконец-то нашел туалет. Ну и махина. Здоровенная. Интересно, сколько новеньких сотрудников заплуталось здесь в первый день полета? Зайдя в туалет, я тяжко вздохнул и взглянул на себя в зеркало. Сверх новое. И что? Что-то поменялось? Не особо. Я включил воду и начал умываться. «Ну-ка, маточка, приеду, отомщу». Благо, что это быстрая поездка. Княжна упоминала, что ей надо просто что-то проверить. Но как отомстить? Что придумать для лучшей подруги главы дисциплинарного комитета? Ладно, время есть. Сейчас мозг еще отходит от... По ушам ударил грохот взрыва. Мое тело резко оторвало от пола и с неимоверной силой вбила в потолок. Кости захрустели, все вокруг начало вибрировать, а меня вновь протащило и прижало к полу, нехило приложив головой об унитаз. В глазах помутилась, тошнота подступила к горлу. «Что там за хрень происходит?» Придя в себя, я сгруппировался и выглянул в иллюминатор. «Твою мать!» Гигантский фюзеляж крейсера, выпуская массивные облака черного дыма, на приличной скорости удалялся от меня. Конец второй книги. Книгу читал Сергей Дедок.